Эн, кажется, решила мне рёбра поломать или задушить в объятиях. Когда вы внезапно замолчали и катер вращаться начал, некоторые подумали, что ты выпендриваешься, сбивчиво рассказывает она. Только я сразу поняла, что у вас дело плохо. Все молчат, один ты орёшь, непонятно что. Да иногда Мириту хвалишь, что мол умница девочка, лапочка, кисонька, солнышко. А когда ты вовсю горло заорал: "Браво, брависимы, фигаро, фигаро!" Последний дурак понял, что вы на аварийную идёте. Странно, не помню, чтоб вслух Мириту хвалил, а Рио фигаро пел, помню. А до этого молчал, осматриваем катер. Одна нога свернута на бок, две изрядно деформированы. Они приняли на себя и, сминаясь, ослабили удар. Других повреждений с виду нет. Очень неплохо для аварийной посадки. Ремонта на пару часов. Драконы собрались в две кучки, качают сестренок. Те с радостным визгом взлетают метров на десять. Здесь всё нормально. Все живы, здоровы. База не рухнула. Куда она где вы уденется? Она уже успокоилась и начинает сердиться. Замок с привидениями. Какими привидениями? Настоящими. Тебе вы только хахоньки. Поживёшь, сам поймёшь. Не ладно что-то в датском королевстве. Познее разберусь ни разу не видел живого привидения интересно даже потом всё потом сегодня праздник складываю ладони рупаром слушайте славные жители уроца служите и не говорите что не слышали сегодня вечером байки у костра ура дружно откликаются драконы